Только, знаешь, сценки на улице идут себе двое, взявши за руки. Обоим хорошо за 50. Оба красивые, шикарные, видно, богатые. Но дело-то совсем ведь не в этом, а в том, как они прыгали. Понимаешь? Прыгали оба на улице, перед носом машин улицу перебегали, а у них ведь это не принято. Ни на кого внимания не обращали и целовались, как дети. Понимаешь, какая была в этом свобода, какая радость, наслаждение жизнью, друг другом, волюшка вольная. Я не знаю, любовники они, муж и жена, они живые. А мы? У нас такое возможно. Мы все пристукнутые, задавленные. «Да погоди ты, дай с человеком поговорить!» — крикнула кому-то Маринка. Видно, гости хозяйку требовали. «Марешок, ты иди к ним. Иди, повеселись там за меня от души, слышишь? А я в другой раз как-нибудь. улетаю я, Марусенька, а ты ругай меня. Чистей на всю катушку. Очень нужно узел один развязать душит. Ну все, пока». И Вера бухнула трубку, кинулась в ванную, краситься, одеваться. Молотом стучала в висках, сдавливала горло. Сметенное сердце выстукивало Алешка, Алешка. Только бы не оборвалась нить, только бы его снова увидеть. Или все кончено. Она сама все испортила, и отныне закрыт для нее этот дом, этот его мир. Да, он пугал ее, этот мир, с его треснувшими зеркалами, с его легендами, со всеми тайными знаками, которые предостерегают, ведут, помогая вырваться из оскуделого, мертвенного быта и бытия, обрести себя заново. И сильнее страха, сильнее гордости было неодолимое влечение к Алексею, которое с каждым часом крепло-росло, оттесняя все иные помыслы и желания, только бы его увидеть». Неужели он сломил ее гордость, ее независимость? Неужели она готова, забыв про обиду, бежать к нему по первому зову? Но теперь Вере было не до обид. Она просто обязана предупредить. Аркадий не остановится ни перед чем. Ему нужна карта, и он способен на все. И беду навлекла на их дом она, но дом закрытый для чужаков, обороняющийся от невидимого врага варварского продажного времени. Дом, который она полюбила с первого взгляда и всей душой мечтала войти туда желанной гостьей. Она предала этот дом. Это она связалась с ничтожеством вором. Нельзя больше терять ни минуты, она и так слишком много времени упустила, и, запахивая поплотнее полы плаща, сбегая по лестнице, Вера больше не сомневалась. Путь ее на Петровку, к нему в мастерскую. Ночь глубокая, к старику нельзя потревожу, хотя там моя рыбка, плевать. «Не до нее сейчас», — думала Вера, перебегая в и боясь признаться себе, что, услышав легенду, страшится своей рыбки. И еще в одном не решалась признаться Вера — в желании увидеть Алешу. Вера была почему-то уверена, что Алексей должен быть сейчас в мастерской. Интуиция ее не подвела. Едва она позвонила, как за дверью послышали шаги, и вот уже он помогает ей раздеться, нисколько не удивившись, позднему ее визиту. В пустой мастерской горели оплывавшие свечи, а две громадные тени задвигались по стенам, когда они вошли. «Садись», — кивнул он на кресло, «есть хочешь? Калину-малину». Только теперь она заметила, что он, если не пьян, то довольно крепко выпил. Перехватив ее взгляд, он кивнул, «Да вот, сижу, пью в одиночку». «Виски бессодовые, будешь...» Вера отрицательно покачала головой. Видела, несмотря на выпитое, он в напряжении. Кубы сжаты. На виске вздулась вена, похожая на то, что пересекала отцовский лоб. На побелевшем лице блистают глаза диковатым, неистовым блеском, выдававшим такое волнение, что, кажется, еще миг